Солнечный город. С рождения я жил вдвоём с матерью в Москве, в доме профкома драматургов у метро Сокол. Дом был высшей советской категории, из бежевого кирпича, многоэтажный и как бы западного типа. В таких селилась номенклатура ЦК и избранные слои советской духовной элиты. Вокруг всегда было много чёрных волг с мигалками, а на лестничных клетках Взабилии встречались окурки от лучших американских сигарет. Мы с матерью занимали небольшую двухкомнатную квартирку, вроде тех, что в закатных странах называют one bedroom. В этой самой bedroom я и вырос. Моя комната задумывалась архитектором как спальня. Она была маленькой и продолговатой, с крохотным окном, из которого открывался вид на автостоянку. Я не мог обустраивать её по своему вкусу. Мать выбирала расцветку обоев, решала, где должна стоять кровать, а где стол, и даже определяла, что будет висеть на стенах. Это приводило к скандалам. Однажды я обозвал её маленькой советской властью, после чего мы не говорили целую неделю. Обиднее этих слов для неё невозможно было придумать. Моя мать, высокая, худая женщина с увядшим лицом, как однажды писал её участковому сосед-драматург, Когда-то принд держала к диссидентским кругам. В памяти об этом гостям часто прокручивалась магнитофонная плёнка, где баритон известного борца с системой читал обличительные стихи, а её голос подавал острые реплики заднего плана. Баритон декламировал: "Ты в метро опускаешь пятак, двое в штатском идут по пятам". «Ты за водкой стоишь в гастроном, двое в штатском стоят за углом!» «А это прочти про хуй с бровями и с Лженицына!» — вставляла молодым голосом мать. Так я впервые услышал матерное слово, которое благополучные дети перестроечной поры обычно узнавали от хихикающих соседей по детсадовской спальне. Каждый раз при прослушивании мама поясняла, что мат в этом контексте оправдан художественной необходимостью. Слово контекст было для меня даже загадочнее слова хуй. За всем этим угадывался таинственный и грозный мир взрослых, по направлению к которому я дрейфовал поддувшим из телевизора ветром перемен. Правозащитная кассета была записана за много лет до моего рождения. Подразумевалось, что мать отошла от активной борьбы из-за замужества, которое и увенчалось моим появлением на свет. Но материнская близость к революционной демократии, озарившая тревожным огнем мое детство, была, кажется, так и не замечена впавшим в маразм советским режимом. Справа от моей кровати стены украшали две маленькие картины. Они были одинакового размера – 40 см в ширину, 50 в высоту – Первое, что я измерил линейки из набора подарок первокласснику. Одна изображала лимонные деревцы в кадки, другая такой же апельсиновая. Различались только цвет и форма плодов: вытянутые жёлтые и круглые оранжевые. А прямо над кроватью висел плетёный веер в форме сердца. Он был слишком большим, чтобы им обмахиваться. Во впадине между сердечными буграми была круглая ручка. из-за которой веер казался похожим на гигантскую летучую мышь с маленькой головкой. В центре он был подкрашен красным лаком. Мне казалось, что это летающая собака-вампир. Я читала такие в журнале "Вокруг света", которая оживает по ночам, а днём отдыхает на стене. Выпитая кровь просвечивала сквозь её кожу, как сквозь брюшко комара, поэтому в центре веера было красное пятно. Кровь, как я догадывался, была моя. Я понимал, что эти страхи, эхо историй, которые я наслушался в летних лагерях, из смены в смену они повторялись без изменений. Но кошмары регулярно заставляли меня просыпаться в холодном поту. Под конец дошло до того, что я стал бояться темноты. Присутствие распластавшейся на стене собаки вампира было физически ощутимо. и следовало включить свет, чтобы заставить ее снова стать веером из пальмовых листьев. Матери жаловаться было бесполезно, поэтому я ограничился тем, что втайне от нее приклеил веер к обоим клейм-момент. Тогда страх прошел. Свою первую схему мироздания я тоже вывез из летних лагерей. В одном из них я видел удивительную фреску. Плоский диск земли лежал на трех китах в бледно-голубом океане. Из земли росли деревья, торчали телеграфные столбы, и даже катил среди нагромождения одинаковых белых домов весёлый красный трамвай. На торце земного диска было написано СССР. Я знал, что родился в этом самом СССР, а потом он распался. Это было сложно понять. Выходило, что дома, деревья и трамвай остались на месте, а твердь, на которой они находились, исчезла. Но я был ещё мал, и мой ум смирился с этим парадоксом, так же как смирялся с сотнями других. Тем более, что экономическую подоплёку советской катастрофы я уже начал понимать. Страна, посылавшая двух офицеров в штатском туда, где в нормальных обществах обходятся пособием по безработице, не могла кончить иначе. Но это были зыбкие тени детства. По-настоящему я запомнил себя с момента, когда детство кончилось. Это произошло, когда я смотрел по телевизору старый мультфильм. На экране маршировала колонна каратешек, счастливых малышей из советского комикса. Весело отмахивая руками, каратешки пели. Но «Ну вот пришла лягушка, зелёненькая и брюшка зелёненькая и брюшка, и съела кузнецца. Не думал, не гадал он, никак не ожидал он, никак не ожидал он такого вот конца. Я сразу понял, о каком кузнеце речь. Это был мускулистый строитель нового мира, который взмахивал молотом на старых плакатах, отрывных календарях и почтовых марках. Весёлые Каратышки отдавали Советскому Союзу последний салют из своего солнечного города, дорогу в который люди так и не смогли найти. Глядя на колонну Каратышек, я заплакал. Но дело было не в ностальгии по СССР, которого я не помнил. Коратышки маршировали среди огромных, в полтора роста, цветов колокольчиков. Эти огромные колокольчики вдруг напомнили мне о чём-то простом и самом главном, и уже забытом мною. Я понял, что ласковый детский мир, в котором все предметы казались такими же большими, как эти цветы, о счастливых солнечных дорог было столько же, сколько в мультфильме, навсегда остался в прошлом. Он потерялся в траве, где сидел кузнечик, И было понятно, что дальше придётся иметь дело с лягушкой. Чем дальше, тем конкретней. У неё действительно было зелёненькое брюшко, а спинка была чёрной. И на каждом углу работало её маленькое бронированное посольство, так называемый обменный пункт. Взрослые верили только ей, но я догадывался, что когда-нибудь обманет и лягушка, а кузница будет уже не вернуть. Кроме коротышек из мультфильма, никто толком не попрощался с несуразной страной, в которой я родился. Даже три кита, на которых она держалась, сделали вид, что они тут ни при чем, и открыли мебельный магазин. Их рекламу крутили по телевизору. «Есть три кита, три кита, все остальное — суета». Про историю своей семьи я не знал ничего. Но некоторые из окружавших меня предметов несли на себе печать чего-то мрачно-загадочного. Во-первых, это был старинный черно-белый эстамп, изображавший женщину-львицу с томно запрокинутым лицом, обнаженной грудью и мощными когтистыми лапами. Эстамп висел в коридоре под похожей на лампадку лампочкой-миньоном. Лампадка давала мало света, и она не могла, И в полутьме изображение казалось магическим и страшным. Я предполагал, что подобное существо ждёт людей за гробовым порогом. Это выражение, которое часто повторяла мать, я затвердил раньше, чем стал понимать его смысл. Такой сложной абстракции, как прекращение существования, я не мог себе представить. Мне казалось, что смерть просто переезд места, куда ведёт тропинка между лапами сфинкса. Другим посланием из прошлого были серебряные ножи и вилки с гербом: луком со стрелой и тремя летящими журавлями. Я нашёл их в серванте, который мать обычно закрывала на ключ. Отрогав меня за любопытство, мать сказала, что это герб прибалтийских баронов фон Шторквинкель, из их рода происходил мой отец. Моя фамилия была менее аристократичной Шторкин. Мать объяснила, что такая операция с фамилией Обычная социальная маскировка времён военного коммунизма. Отец ушёл из семьи сразу после моего рождения. Никакой другой информации о нём мне не удавалось получить, как я ни старался. Стоило мне заговорить на эту тему, как мать бледнела, зажигала сигарету и говорила каждый раз одно и то же. Сначала тихо, а потом постепенно переходя на крик. Пошёл вон. Слышишь? Пошёл вон, мерзавец. Пошёл вон, подлец. Я предполагал, что это связано с какой-то мрачной и романтической тайной. Но когда я перешёл в 8 класс, мать стала переоформлять документы на жильё, и я узнал про отца больше. Тот работал журналистом в крупной газете. Я даже нашёл в интернете его колонку. С маленькой фотографией над столбцом текста приветливо глядел лысый человек в очках велосипеде, а текст статьи объяснял, что Россия никогда не станет нормальной страной, пока народ и власть не научатся уважать чужую собственность. Мысль была справедливая, но чего-то меня не вдохновила. Возможно, дело было в том, что отец часто употреблял выражения, которых я тогда не понимал: плебс, вменяемые элиты. Улыбка на родительском лице вызвала во мне ревнёвую досаду. Она явно была адресована не мне, а вменяемым элитам, чьей собственности я должен был научиться уважать. Кончая школу, я задумался о выборе профессии. Из глянцевых журналов и рекламы были ясные ориентиры, на которые следовало нацелить жизнь. Но вот методы, которыми можно было добиться успеха, оказались строго засекречены. Если количество жидкости, проходящей по трубе за единицу времени, остаётся прежним или растёт по линейному закону, часто повторял на уроке учитель физики, логично предположить, что новых людей возле этой трубы не появится очень долго. Теорема звучала убедительно, и мне захотелось отойти от этой трубы как можно дальше, вместо того, чтобы рваться к ней вместе со всеми. Я решил поступить в институт страны Азии и Африки, выучить какой-нибудь экзотический язык, И уехать на работу в тропики. Подготовка стоила дорого, и мать наотрез отказалась оплачивать репетиторов. Я понимал, что дело было не в её жадности, а в скудости семейного бюджета, и не роптал. Попытка вспомнить об отце окончилась обычным скандалом. Мать сказала, что настоящему мужчине следует с самого начала пробиваться самому. Я был бы рад пробиваться. Проблема заключалась в том, что было непонятно, куда и как. Мутный туман вокруг не оказывался противлением, но найти в нём дорогу к деньгам и свету было мало надежды. Я провалил первый же экзамен сочинений, которые почему-то писали на фисфаке МГУ. Тема была Образ родины в моём сердце. Я написал про мультфильм, где каратышки пели про кузнечика,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 что и общество в целом. Я даже помню, при каких обстоятельствах это стало мне ясно. В тот минуту я балансировал на грани ясновидения, но выяснилось это намного позже. Я смотрел английский фильм Дюна, в котором межзвёздные путешествия обеспечивали так называемые навигаторы, существа, постоянно принимавшие специальный наркотик и превратившиеся из-за него во что-то среднее между человеком и птеродактелем.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 Они ещё не в курсе, а вокруг уже другая вселенная и действуют новые законы. Эти законы действовали и в мире грузчиков. В нём полагалось правильно не меньше, не больше определённой нормы воровать, полагалось семеть общак, полагалось бороться за место поближе к невидимому солнцу, причём бороться не как попало, а с помощью освещённых обычаем телодвижений.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 В этот раз он был особенно бурным, и я больше не мог оставаться дома. Выходя из квартиры, я не удержался и сказал, «Все, больше я здесь жить не буду». «Хорошая новость», — ответила мать с кухни. Ни я, ни она, конечно, не имели этого в виду на самом деле. В центре было хорошо, тихо и малолюдно. Я бродил по переулкам между Тверским бульваром и Садовым кольцом, думая о нечто смутное, не до конца поддающееся переводу в слова, что летняя Москва хороша не своими домами и улицами, а намёком на те таинственные, невозможные места, куда из неё можно уехать. Этот намёк был повсюду: в ветерке, в лёгких облаках, в тополинном пухе, в полявту лет отцвелирана. Вдруг моё внимание привлекла стрелка на тротуаре. Она была нарисована зелёным мелком. Рядом со стрелкой была надпись тем же цветом. Реальный шанс войти в элиту. 22.06.18 40:18 55. Второго не будет никогда. Часы показывали без 15:07. Кроме того, было именно 22 июня, день летнего солнцестояния. Стрелку уже прилично затёрли подошвы. Было ясно, что это чья-то шутка, но мне захотелось поиграть в предложенную неизвестным кем игру. Я огляделся по сторонам. Редкие прохожие шли по своим делам, не обращая на меня внимания. В окнах вокруг тоже не было ничего интересного. Стрелка указывала в подворотню. Я зашёл в арку и увидел на асфальте другую зелёную стрелку в глубину двора. Никаких надписей рядом не было. Я сделал ещё несколько шагов и увидел маленький хмурый двор, две старые машины, мусорный контейнер и дверь чёрного хода в крашенной кирпичной стене. На асфальте перед дверью была ещё одна зелёная стрелка. Такие же были и на лестнице. Последняя стрелка была на пятом этаже. Она показывала на бронированную дверь чёрного хода большой квартиры. Дверь была приоткрыта. Затаив дыхание, я заглянул в щеку и сразу же испуганно отшатнулся. В полутьме за дверью стоял человек. В руке у него был какой-то предмет, похожий на паяльную лампу, но я не успел ничего рассмотреть. Он что-то сделал, и наступила тьма. Здесь мои воспоминания о прошлом приблизились к настоящему настолько, что я вспомнил, где нахожусь, и пришёл в себя.